«Поищешь другую работу, коль веришь, что найдешь ее?» Верила я не очень, но все же казалось, что какие-то возможности должны быть еще, а я их не использовала. От Коли тоже пришел испугавший упреком ответ «Пусть реквизитор». «Разве это так страшно? Вспомни гору, которую ты перешла после болезни, слабая, изможденная, перешла через силу. У тебя был девиз «Это путь ко мне». Почему же сегодня это недействительно? А, Юрочка, ты прекрасная мать». Попадутся человеческие судьи, не посмеют оставить себя без него. Нельзя так разрывать сердце, еле-еле зарастающие раны, так кровоточить, иначе смерть. Я сам в отчаянии. Как это все вынести? Где взять силы на нашу ношу? Я сжалась, собралась, осталась. Не доехав до Воркуты, мы повернули к югу, т э к снова находился недалеко. Я отпросилась выехать на сутки раньше, чтобы затем подсесть к труппе в проходящий мимо поезд. Купив для конвоиров водки и мелочей для своих товарищей, вроде мыла, сигарет, расчесок, взяла билет. В пустынном ч е к ш и н е кроме меня, никто из пассажиров не вышел. Поезд ушел. Тундра, темно, сильно метет, пурга... В стороне на запасных путях нашла два отцепленных т е к о в с к и х вагона. На обоих висели здоровенные замки. Все были на колонне. Шел концерт. Запрятав свои кули под вагон, отправилась к зоне. Умудрилась сообщить о своем приезде. Мне тут же вынесли ключи. Стены вагона, сотрясавшиеся от шквалов ветра, казались скорлупой нечаянно за что-то зацепившегося, мотающегося в мировом пространстве прямоугольника. Я разожгла чугунку, огонь высветил нары, накиданные вещи, все та же фантасмагория, тот же идеальный мир, страшно. то и дело в ы г л я д ы в а л о наружу в завьюженную темень, угадывала мчащуюся фигуру. Колю выпустили одного, кинулась навстречу. На каком мы свете? Есть ли вообще кто-нибудь на какой-то планете? Если нет, и не надо. Время двигалось к весне. Гастроли нашего театра были, наконец, завершены — С остановками мы возвращались на базу в Княж-Погост. С одним из встреченных в поезде знакомых Сеня е р у х и м о в и ч подошел ко мне. «Доктор Ша хочет с тобой познакомиться. Имя ближайшего друга Филиппа по их былым беспутствам было хорошо знакомо. Вот вы какая!» — с любопытством разглядывал он меня. «Вот вы какой!» Заочно я его не жаловала. Теперь увидела дружелюбного, н е н о г о глупого человека. Доктор Ша предложил уйти в свободное купе полупустого вагона, чтобы никто не мешал поговорить. «С каким-то тоскливым испугом я слушала, как три года назад, после освобождения, он выписал сюда семью, жену и дочь. А люблю другую женщину, к ней сейчас и еду, только с нею и счастлив, жене не признаюсь». Она десять лет ждала моего выхода. Как справлюсь со всем этим, не знаю. Я надеялась, что с такой же откровенностью он скажет что-нибудь и о Филиппе. Но он отвлекся, приник к оконному стеклу и долго смотрел в темноту. Потом сказал, «Вам эти скелеты зоны бараков вдоль дороги мало что говорят. А я здесь начинал, всех помню. Лежат здесь... в свальных ямах, без могил, без крестов. Кого дожрал и голод и вши, кого болезни. Доктор стал расспрашивать обо мне, есть ли у меня родные, куда, думаю, устраиваться на работу. Перед тем, как проститься, он, не то желая подбодрить, не то прояснить, что-то сказал. «Хотел бы я вам чем-нибудь помочь. Вам треба быть сильной». Много заковык вокруг у Филиппа юристы днюют и ночуют. В оброненной фразе